Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших. Все обязаны лаять и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал. Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия. Но он действительно радовался всякому таланту и не мог не радоваться. Слово «бездарность» Было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным успехам он относился с затаенной горечью. Да, Антон Палч, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать. Знаюсь я эти юбилеи. Бронят человека 25 лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним со слезами и поцелуями восторженную ахинею. «Читали, Антон Палч? скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем. Он только лукаво покосится поверх пенсне. «Покорно вас благодарю. Напишу о нибудь тысячу срок, а внизу прибавят. А вот еще есть писатель Чехов. Нытик. А какой я нытик? Какой я хмурый человек? Какая я холодная кровь, как называют меня критики? Какой я пессимист?» Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ – студент, и слово-то противное – пессимист. И порою прибавит. Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бронят, вы почаще вспоминаете нас, грешных. Нас, как в Бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором. Я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии из за пьянство. «Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед», — сказал он однажды. «Публикует Скорпион на своей книге неряшливо», — писал он после выхода первой книги «Северных цветов». «Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», поклялся больше уже никогда не водиться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами. Он дал тогда, по моему настоянию, в альманах скорпиона один из своих юношеских рассказов «В море». Впоследствии в этом раскаивался. «Нет, все это новое московское искусство, вздор», — говорил он. «Помню, в Таганроге я видел вывеску «Заведение искусственных минеральных вод». Вот и это то же самое. «Ново только то, что талантливо, что талантливо, то ново». Одно из моих последних воспоминаний о нем относится к ранней весне 1903 года. «Ялта. Гостиница Россия». Уж поздний вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу. «Милс Дарь. Возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься». «Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Палыч? Влюблен!» «Это хорошо, но уже десятый час, и потом вы можете простудиться. Молодой человек, не рассуждайтесь!» Через десять минут я был в утке. В доме, где он зимой жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечки в кабинете. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета – где для него протекло столько одиноких зимних вечеров. «Чудесная ночь», — сказал он с необычайной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. «А дома какая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечу, мышей ловлю. Поедемте в Арианду». Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе. Мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней. За ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, Он внезапно сказал, приостанавливаясь, «Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь. Почему семь?» – спросил я. «Ну, семь с половиной». «Вы грустны сегодня, Антон Палч, сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света.